Глава 20. 1850 год. Назначение князя Ширинского-Шахматова министром народного просвещения, перевод императорской публичной библиотеки в ведомство Министерства императорского двора, пароход граф Вронченко, назначение генерала-адъютанта Бибикова виленским генерал-губернатором, увольнение графа Замойского, николаевский мост падение князя Меншикова с лошади, взгляд императора Николая на поездке за границу, праздник в Петергофе, тост князя Черторижского в Астенде за здоровье императора Николая I. Отъезд из Петербурга всей царской фамилии, правительственная комиссия, сломанная ось в коляске государя. Из разговоров с великим князем Константином Николаевичем. Юбилей князя Варшавского, графа Паскевича Ириванского. Возвращение государя из Варшавы. 27 января 1850 года последовало, наконец, разрешение задачи, долго тревожившей любопытство нашей публики. Назначен был министром народного просвещения князь Платон Александрович Ширинский-Шахматов. Император Николай, в бытность еще великим князем и генерал-инспектором инженерной части, зазнал в инженерном департаменте Шахматова начальником отделения и с тех пор постоянно сохранял о нем хорошее мнение. Сам Шахматов, быв с того времени многие годы директором канцелярии, а потом департамента Министерства народного просвещения, наконец и товарищем министра, неоспоримо должен был приобрести большую опытность по этой части при всем том новое назначение его петербург встретил едва ли не с таким же неудовольствием и порицанием как и возведение вронченко сан министра финансов с одной стороны бедный князь не пользовался никаким общественным уважением его считали за человекоограниного святошу абскуранта и жалели, что именно в такую эпоху, при тогдашнем положении дел и настроении умов, к занятию поста, столь важного для будущности России, выбор пал на подобное лицо. С другой стороны, удивлялись, как государь, будучи недоволен Уваровым, заменил всего последнего не кем-либо другим, а именно его товарищем, бывшим перед сим многие годы директором департамента, участником всех действий или бездействия уволенного министра. Если так думала и говорила та часть публики, которой совсем нельзя было признать неблагонамеренную, то многие другие шли еще далее. Выбор, говорили они, людей таких ограниченных, бесхарактерных и безгласных, каковы Вронченко и Шахматов, вполне доказывает утомление государя. Эти уже верно не будут утруждать его новыми мыслями и предположениями, но между тем поведут свои части к несомненному упадку. Повторяя давнишние эпиграммы Пушкина на нового министра, забавники наши сочиняли и свежие, немного переиначивая для того его фамилию. Они называли его вместо шахматов «шахматов» и говорили, что с назначением его и министерству, и самому просвещению в России дан не только шах, но и мат. Другие, припоминая прежние литературные труды князя, его опыты духовных стихотворений, оды, академические речи и прочее, отличавшиеся всегда строгим классицизмом и бездарностью, злорадостно припоминали, Как все это отделывалось в журналах 20-х годов, когда ни критикам, ни цензором конечно, не могло быть даже и присниться, что сочинитель станет некогда во главе русского просвещения и высшим начальником последних. Наконец, среди этих насмешек, эпиграмм и общего хохота, всегда столь опасных в самодержавном правительстве, где подданные привыкли верить, и должны верить в непогрешимость монарха, выборы последнего времени, так мало удовлетворявшие ожиданием, приводили на память людям более серьезным, достопамятные слова, сказанные некогда спиранским Александру Первому. «Не одним разумом, но более силой воображения действует правительство на страсти народные и владычествует ими». Доколе да сила воображения поддерживает почести и места в надлежащей высоте, да то ли они сопровождаются уважением. Но как скоро, по стечению обстоятельств, или вследствие неудачных выборов, сила сия их оставит, так скоро и уважение исчезает. Впоследствии мне сделалось известным обстоятельство – послужившее непосредственным поводом к назначению князя Шахматова министром. В продолжение управления своего министерством в качестве товарища он представил государю записку о необходимости преобразовать преподавание в наших университетах таким образом, чтобы впредь все положения и выводы науки были основываемы не на умствованиях, а на религиозных истинах в связи с богословием. Государю так понравилась эта мысль, что он призвал перед себя сочинителя записки, и Шехматов устным развитием своего предложения до того успел удовольствовать августейшего своего слушателя, что немедленно по его выходе государь сказал присутствовавшему при докладе цесаревичу. «Чего же нам искать еще министра просвещения? Вот он найден». Император Николай, несмотря на все моральное свое величие, был смертный и следственно не чужд человеческих ошибок.